Студия Медиакнига представляет. Наталья Мамлеева. Попаданка для лунного императора. Читает актриса Алла Човшик. Глава 1. Точно помню, как очнулась на чём-то мягком с дикой головной болью. В сторону разлепив веки, увидела лежащего рядом голову мужчину и два не закричала, а потом бочком-бочком начала слезать с кровати, забирая с собой простыню, которой мы оба были прикрыты. Но простыня заканчивалась, пока я ползала, потому что вскоре пришлось сделать выбор: либо его оставить голым, либо себя. И вот в этот момент на двери распахнулись и влетели три женщины весьма грозного вида, нарядных платьях викторианской эпохи. Слово только сейчас я поняла, что и комната была им под стать: роскошная, с резной мебелью, тканевыми обоями и лепниной на потолке, явно не современность. Но самым удивительным оказалось даже не это. На трюмо я заметила лягушонка. Не такого, как в реальности, а словно мультяшного. Он стоял на задних лапах, сложив передние на груди, чуть склонив на бок большую голову с огромными глазищами, в которых сейчас считалось неодобрение. Вообще аут. Выбор сделался сам собой, подскочила на ноги, обнажила таким мужчину, а сама обмоталась простынёй. Мужчина, видимо, от холодка, прошедшего по совершенно голому телу, Тут я старалась отводить взгляд. Ничего выдающегося в мужчине не было, однако все равно дико стыдно. Проснулся и поскочил, озираясь по сторонам. Быстро оценил ситуацию, прикрылся подушкой, наконец-то, и выдал гениальное. «Я беру всю ответственность на себя. Это я соблазнил Ее Величество». «Ее Величество?» «Тогда я подумала, что это фарс? Что за глупость в самом деле? Какую такую королеву-императрицу он соблазнил, а? Не меня же, правда». Тем более я совершенно уверена, что между нами ничего не было, никакого дискомфорта в теле не ощущалось, да и воспоминания ничего не подбрасывали. «Бесстыдница!» — фыркнула одна из дам. «Блудница!» — поддакнула вторая. «Вопиющее поведение!» — заявила лягушка. «Нет, вы посмотрите, меня даже лягушка осуждает. А главное, за что? Кто вообще все эти люди?» «Отеньтесь, ваше величество!» Бросила мне третья женщина, скривившись так, словно целый лимон съела. Незнакомца же, кажется, не смущала его ногота. Хотя должна бы. Я находилась в некотором ступоре. Но финальной каплей для меня стало то, как лягух спрыгнул с трюмой и подал мне одежду. Точно не мою одежду, а какую-то светлую сорочку и замрудное платье. Я смотрела на все это с немым вопросом, как бы спрашиваю себя. Что за больная фантазия посетила мою голову? Взяла одежду одной рукой, второй крепко придерживая простыню и наугад выбрала направление к жёлтой деревянной двери. К счастью, это оказалась ванная комната. Причём не стандартная, а эткая ванная барокко. Первым делом я прошла к раквине и открыла вентили справа и слева, побежала тёплая вода. Несколько раз ополоснула лицо и только потом заметила на своей руке нечто странное — миниатюрная татуировка кольцо. на большом пальце. Что за чёрт? Недоуменно спросила я и взяв кусочек мыла, начала сёрвянело тереть руку. Не помогло. Татуировка не смылась. Так, спокойно. Обстановка странная, да. Но должен быть выход. Мне просто следует подумать. И самым очевидным казался ответ: я попала в другой мир. Нет. Ну а что? Вы видели все эти фэнтезийные фильмы, а книги читали? Я скорее поверю в то, что случайно угодила в другой мир, чем в то, что кто-то решил разыграть меня и устроил спектакль. Ха-ха. Не стал бы никто тратить такие деньги, чтобы поиздеваться над ничем не примечательной девушкой. А в то, что это галлюцинация, я тем более не верю. Не может быть всё таким настоящим. Это определённо другой мир, и меня принимают за правительницу. Скинула на пол простыню и оглядела своё тело. Оно абсолютно точно моё. В отражении на меня смотрела высокая девушка с крутыми бёдрами и округлой грудью, которые прикрывали длинные до ягодиц каштановые волосы. Растительности на теле нет благодаря лазерной эпиляции. А вот пупок проколот, как и уши, и татуировка. Не та, что на пальце, а другая, под левой грудью была короткая фраза на латыни: Carpe diem, которую я набила в 16 лет по глупости. Это определено моё тело, но тогда откуда ещё одна татуировка? Как я могла не почувствовать ее нанесение? Да и, собственно, что произошло на самом деле? У меня был целый час на то, чтобы смириться с мыслью, что я в другом мире, и подтверждения этого находились с завидным постоянством. «Ну все. Кран ты тебе!» Раздался рядом голос, и я, вскрикнув, быстро развернулась, пытаясь найти источник звука. «Спасет только одно». Источник нашелся на подоконнике. Все та же лягушка. «Фамильяр?» «Или еще какая пакость?» Я подняла простыню, тут же вновь укрывшись в ней. Раздался стук в дверь, и одна из женщин с беспокойством спросила, все ли в порядке. «В полном!» — рыкнула я и вновь посмотрела на лягушку. «Ты кто такой?» «А неважно. Отправят тебя в монастырь и все, пиши пропало. Домой не вернешься». Я прищурилась домой. То есть он знает, кто я. «Ты знаешь!» — воскликнула изумленно. Откуда? А я вообще много чего знаю, магическое существо, так сказать. Но ну, так что будешь выполнять то, что я скажу? Выполнять то, что скажет говорящая лягушка? Захотелось истерично рассмеяться. И что ж ты предлагаешь? Лягух как-то сразу приосанился и выдал: "Поцелуй, конечно же, мой поцелуй". Теперь я закашлялась, скрывая смех. Нормально так. А я после этого лягушкой не стану или он станет принцем? Я с сомнением покосилась на существо. «И домой сразу отправишь?» «Ну...» — замялся лягух. «Можно проверить, но от гнева императора точно спасу». И вытянул губы, точнее место, где у него должны быть губы, вперед сложив уточкой. Я же пыталась переварить информацию. В каком смысле от гнева императора? Это того мужчины, с которым меня нашли? Нет. Он точно не император, тогда кто же? От чего гнева меня собирается спасать лягух? согласиться я не успела. Дверь открылась, и вошла малозенькая девушка лет на 5 младше меня, в чепце и переднике с каштановой косой на правом плече, исмущённым взглядом. В руках она держала персиковое платье. Ваше величество, я принесла вам новое одеяло, что позвольте помочь. Помочь одеться? Мам, балдеть. С 3 лет никто не помогал, всё сама, всё сама. А тут такая роскошь. Но главное, что мне действительно нужна помощь, потому что если это платье старой эпохи, то одна я его не натяну». «Буду благодарна», сообщила я с улыбкой. Девушка будто первый раз увидела мою улыбку, стушевалась, даже, кажется, хотела вызвать экзорциста, но в последний момент передумала и взяла себя в руке. Она действительно помогла мне облачиться сначала сорочку, к сожалению, принести мне нижнее белье девушка не подумала, а потом в платье. Скромное и достаточно удобное. Из шелка, без широкой юбки, стесняющей движения, пол — с рукавами-фонариками и завышенной талией. Вышла я уже одетая. В комнате мужчины не было, зато были три матрешки. Матроны, то есть. Все так же пышущие гневом. Они-то и взяли меня под конвой. Куда мы шли, я не имела понятия, но вскоре догадалась. В покое императрица. Весь путь мы проделали в молчании. Я рассматривала коридоры, пытаясь осознать масштаб авантюры, в которую попала. А вот женщины, кажется, просто кипели от того, сколько всего они хотели мне высказать. И едва мы оказались в покоях Ее Величества, настолько роскошных, что в первые мгновения даже дышать тут боялась. Их прорвало. «Нет, ну какая распутница?» Возмущалась придворная дама, на которую я даже страшилась поднять взгляд. «Бестыдница!» — вторила следующая. «Никакой фантазии у женщин. Повторяются. «Блудница!» Поддакнула третья Матрона и смачно причмокнула, будто оскорбление доставляет ей истинное удовольствие. — Красавица! — клянился мужской голос, и три Матроны одновременно развернулись к нему. Не к голосу к мужчине. И присели в низких реверансах. — Ваше Величество, мой император, владыка. — И вам здравия, уважаемые мьены! — окинул их насмешливым взглядом император и прошел ко мне, встав напротив. Мы и она довольно переглянулись и покинули покой с видом победительницы. Я же подняла взгляд на светловолосого мужчину и задавила дыхание. От него исходила такая мощная аура властности, что я готова была прямо сейчас сделать реверанс, хотя этому меня вовсе не учили. Высокий, атлетично сложенный, со светлыми волосами, рассыпавшимися по плечам мягкими волнами. И эти глаза... у них столько расплавленной стали, готовой в любой момент превратиться в карающий меч, что мне захотелось вжать голову в плечи и уйти отсюда на полусогнутых от страха. Голову мужчины венчала корона, точный император, и он смотрел весьма насмешливо, не так, как смотрят влюблённые мужья на распутных жён. Под его взглядом хотелось покаяться сразу во всех грехах, даже в том, как съедала самые вкусные конфеты из новогодних подарков, оставляя сёстрам сладости попроще. «Ну, и в чьих покоях вас нашли, моя дрожащая супруга?» Наконец спросил он невероятно завораживающим голосом, изложил руки за спину. Я вздрогнул от его вопроса, вспомнив обо всём. Ещё пару часов назад, по крайней мере, мне казалось, что это было пару часов назад, я шла на работу, кутаясь в шарф, и неожиданно поскользнулась в осенней слякость, угодив лицом прямо в грязь. Собственно, Хозяйка этих покоев и по совместительству супруга императора, с которой я неожиданно поменялся местами, оказалась в той же ситуации, только в метафорическом смысле. Её нашли в обеих любовниках. Точнее, нашли меня. Нашли всё-таки меня. И теперь расхлёбывать это тоже мне. Рассказать ему обо всём или нет? А вдруг по страже заключит? Нет, нет, буду молчать. Лучше найду того лягушонка, выспрошу его. А если надо поцелую, а потом домой. Тем более, как он мне поверит? Доказательства у меня нет, а я абсолютно не помню, как оказался в этом мире. Прикрыла глаза при падении и всё, открыла уже здесь. Понять с ними, ответил совершенно честно. Подскажу вам, где вас нашли, моя дорогая Мьена, у маркиза де Шервоя. Он ныне сослан в далёкие Орванс по очень важному поручению. Продолжил император извитительно и сделал шаг ко мне, нависнув своей мощной фигурой. «Как вы понимаете, любовь всей моей жизни вернется он нескоро. Лет через пять, а может и десять. Все будет зависеть от вашего благоразумия в ближайший месяц». «Уверяю вас, вот благоразумие у меня прибавилось буквально минут десять назад». Искренне заверила его я. «Это чудесно», — осклабился император. «Потому что сегодня вы едва не отправились в монастырь, моя дорогая». «А весь двор знает, как я в вас влюблён». Он вновь позволил себе усмешку, явно давая понять, что вот влюблённостью тут и не пахнет. Чисто политический расчёт. «Поэтому мне бы так сильно сочувствовали». О, да. Очередь из сочувствующих девиц вытянулась бы длинная. Не могла удержаться от комментария. Император стушевался и приподнял светлую бровь. «А что я такого сказала? Ну, правда же?» Если император, который якобы влюблён, будет свободен, то к его покоям выстроится очередь из страждущих ему помочь, посочувствовать, потосковать вместе с ним, постанать от душевной боли, разумеется. И не только потому, что он император, но и потому, что он слишком привлекательный мужчина. Стоит это признать и не кривить душой. "М-м, да", продолжил император, так не дождавшись от меня пояснений. Поэтому вы уж извольте соблюдать пункты нашего соглашения. Мне кажется, вашему роскошному телу и красивому личику ужасно не подойдёт чёрно-белая ряса. А мне кажется, что смотрелось бы очень даже сексуально, вновь внесла я свою лепту. Нет, ну а что? Я из современного мира. Нынче определённые категории фильмов, якобы с монашками, по крайней мере с девицами в монашеском одеянии пользуются большой популярностью. Ведь любой взрослый человек знает, что сильнее возбуждает не вид обнажённого тела, а фантазии о том, что прячется под закрытой одеждой. А уж процесс раздевания и вовсе может быть увлекательным. Ох, ну это я отвлеклась, передо мной весь император. Я вроде как его жена и должна очень, ну просто очень раскаиваться в своём поведении. Но ведь я не чувствую раскаяния. Я пока, если честно, в шоке. В шоке от всего происходящего. Мой организм реагирует сначала максимальной собранностью в экстренных ситуациях, а уж потом я превращаюсь в плохо соображающий овощ. И пока я не стал овощем, я пытаюсь извить, понять обстановку и разобраться, где здесь можно укрыться. В монастыре? Что ж, я готова. Хм. Интересное предположение. Неожиданно произнёс император и оглядел меня с ног до головы. Раз вы сами на этом так настаиваете, будь по-вашему. — Собирайте вещи, моя дорогая. Сегодня же вы отправляетесь в монастырь. — Что? Владыка, сверкнув глазами, резко развернулся и вышел, видимо, потеряв всякое терпение от вида распутной супруги. — Просто чудесно. — И в какой стороне мне искать лягушонка? — Потому что в монастырь я совершенно не хочу. — Лейерт Фамерон. — Я думал, она раскается, хотя бы немного смущения на ее лице. Но нет. И абсолютно безразлично, что о ней думают. Это даже восхищало бы, если бы она не поставила под удар наше соглашение. Всего месяц. Остался всего месяц. Что за глупости она творит? Ещё и дерзит, прикидывается дурочкой. Хочет по-плохому, что ж можно и так. Я мог сделать это ещё 11 месяцев назад. Раздуть скандал. Но пожалел девчонку, перед которой чувствовал вину за события 12-летней давности. Но сейчас... Сейчас её наглость перешла всякие границы. Монастерская ряса ей по душе. Что ж, вперёд. Ей там очень понравится. Я допустил её едную усмешку, но тут же покачал головой, посмотрев на раскинувшийся за окном парк. Нельзя быть таким жестоким, но боги знают, как я устал за эти 11 месяцев. Навязанный брак, невозможность открыться ни одной живой душе и молчаливое ожидание, даже смирение с происходящим надоело. Хочет вперёд. Никто удерживать не будет. Ваше величество. В комнату после разрешения вошли три уважаемых мьена. Лучшие матери всего Аверлада, выбранные синодом. Мнение Священного совета не совпадало с моим, но не суть. То, что вы сегодня видели, не было, постановил я. Это лишь гнусные слухи, что императрицу нашли в покоях де Шевроя, как всегда, ни капли правды. Я понятно объясняюсь, Женщины подавились возмущением и переглянулись. «Но, Ваше Величество, как же так? Это ведь вы пьющие! Мы обязаны доложить Синоду о таком поведении императрицы!» Заголосила Мьена Рима. «Да, на некоторые шалсти женатых Мьянов и замужних Мьян можно закрывать глаза, если дети уже подросли. Но в этом браке нет детей!» Присоединилась Циания. «Так спускать это нельзя, Ваше Величество!» Хмур добавила Бьяна, самая простодушная из этих троих. «Я все сказал!» С нажимом произнес я: "Сенодо не слово. Меня не интересует мнение священнослужителей о моём браке. Не они выбирали мне супругу, не им решать. Вы меня поняли?" Женщины поджали гобы и переглянувшись неуверенно кивнули. "И да, больше не позволяйте себе такой тон в отношении моей жены. Надеюсь, это понятно?" Он усмехнулся, хотя и искривились недовольно. Я махнул в сторону выхода, мол, свободны. и с трудом удержался от разочарованного вздоха. Бросил взгляд на уходящих компаньонок жены, положенных ей по статусу в первый год супружеской жизни. Сегодня они наговорили много лишнего, хотя они наверняка были уверены, что после сегодняшней выходки я отправлю Тианию в монастырь и пойду к храмовникам расторгать брак, убирать со своей руки брачную татуировку в одностороннем порядке в связи с изменой супруги. Но зачем? Я сам не безгрешен. Этот брак – фикция». Он закончится через 28 дней. Осталось дожить до солнцелунного праздника без excesses. А теперь следует найти Ане и всё-таки сказать ей, что с монастырём пока по времени. Пока.